Глава восьмая. После подробного разговора оказалось, что у банщика проблемы с сердцем, а у заместителя с коленями, особенно с левым. Такая сытная, холеная жизнь, полная высококалорийной пищи, без постоянных физических нагрузок, действует очень раздражающе на пожилой организм. Естественно, рассказывать о пользе пробежек и умеренными занятиями спортом вместе с жесткой диетой я не стал подожду пока мой авторитет вырастет до божественного когда мои слова будут падать в благодатную почву исцеленных слушателей в их благодарные уши и доступные моим откровениям, сердца после прогрева в хамаме я занялся заместителем объяснив что на одно колено уйдет меньше моей силы и уж потом остатки я потрачу на банщика иначе вдвоем полностью они никак не влезают в мои возможности я могу перенапрячься Долго потом восстанавливаться и оказаться надолго без своих способностей. Так я объяснил моим слушателям ограничения, которые имеются и у меня. Пациенты со мной не спорят. Все же отношение ко мне еще недоверчивое. Хотя, конечно, все очень хотят, чтобы чудо произошло именно с каждым из них. Не буду пока лечить их на все сто. Потрачу 10% маны, которую придется весь день потом восстанавливать. Посмотрим. Как они смогут мне помочь с работой и документами? Хотя, чего это я? Работы для меня найдется везде множество. В любой деревушке, не говоря уже о большом городе. Почти на четверть миллиона населения. Так что, главное для меня, хоть какие-то документы, которые помогут избежать проблем при любой случайной проверке. Пока я катаюсь на машине от дома Софико до работы, я относительно защищен от таких неприятностей. Но как только я соберусь пройтись по городу, посидеть в кафе или тем более в ресторане, то сразу попадаю в зону риска. Мало ли, какая драка случится, или просто не понравлюсь чем-то, проходящему мимо патрулю. Ладно, я смог, насколько это точно еще не знаю, купировать проблемы от своего столкновения с нарядом милиции в Ткибули. Фотороботы мои нигде не висят и в газетах не печатаются. Я постоянно в солнцезащитных очках почти фирменных, купленных на рынке за 25 рублей и Панаме. Это не вызывает особых подозрений, ибо в очках ходит половина населения города, да и Панамка необходима при таком жарком солнце. В городе довольно большой процент славянского населения, так что особой опасности разоблачения нет. Если только милиция не готовит особые меры по розыску дерзкого захватчика служебного оазика и разоружения пары приданных к нему милиционеров. Пока я занимаюсь коленом заместителя, причиняющим ему наибольшее мучение, пуская ману в артефакт небольшими порциями. Занимаюсь этим делом минут 10. потом прошу его полежать и не двигаться примерно час, чтобы не давать повышенную нагрузку на суставы именно сейчас. После этого захожу в сауну и сижу там минут 10, проверяя, как действует на восполнение маны сухой пар. Отличий не заметил. Набрал примерно 1%, как и в русской бане. Что ж, тоже опыт. Буду знать. Ведь за все время работы с маной я впервые попал в сухую сауну. Потом, отдохнув, перешел в хамам и убедился, что в нем накопление маны идет чуть быстрее на доле процентов. Может и показалось это мне. Для объективных замеров потребуется провести гораздо больше времени и там, и там. Саша, кстати, ходит все время со мной, разговаривает и присматривается, нет ли какого зримого способа, которым я набираю энергию для лечения. Умные представители торговой мафии и зони подсказали ему глаз меня не спускать. Да и ладно. Хоть под его веселый треп время быстрее идет. Пришло время заняться сердцем банщика. Честно говоря, я побаиваюсь лезть именно в этот орган. Легкий перебой в его работе Им можно потерять пациента. Лечить моим способом лучше всего в реанимации, да еще полностью подключенного к системам жизнеобеспечения. Да и не лучше всего, а именно только так. Поэтому с минимальным расходом манны я прошел им вокруг самого сердца, неся излечение только сосудом, подходящим к нему. Пациент явно что-то почувствовал, какое-то воздействие, испуганно дергал бровями, но сдержался. Потратился немного. Меньше пары процентов. Скорее один всего на самой минималке сработал. Вы, уважаемый, тоже полежите с полчаса. Потом по очереди встанете только с поддержкой под руки. Мало ли, голова закружится. Судя по всему, у вас поток крови к сердцу усилился. Жить станет немного легче. Не могу себя все же заставить к таким пожилым людям обращаться на «ты». Не буду себя переучивать. Когда вернулся из хамама, Уже хорошо зевающий, ведь время к полуночи подошло. Я уже очень хочу спать. Поэтому подошел к хозяину и спросил, где тут моя комната. Саша сразу проводил меня в хорошее такое помещение, куда и с женщиной почетно заехать. С видом на горы, пока в темноте не видное, через огромное окно. Вот твоя комната будет. Дядя за тобой ее оставил. Отлично, брат. Да, я тебя обниму. И все, до завтра. Потом упал на кровать, шикарную и широкую. Успел подумать, что женской лаской я что-то совсем обделен. И сразу уснул. Утром мне дали выспаться. Хорошенькая горничная отвела меня в зал, где проходит завтрак. «Доброе утро, гамарджоба Генацвали!» Решил я блеснуть немногими знакомыми грузинскими словами. И услышал в ответ. «Спасибо, дорогой. Обязательно победим. А ты кушай. Тебе силы нужны». Не понял я, про какую победу, говорит дядя Тенгиз, но навалился на свежий сыр, хлеб и зелень. Аппетит что-то отменное у меня. Правда, и завтрак прямо высшего уровня. Утолив первый голод, стал приглядываться к тому, что происходит вокруг, и прислушиваться к разговору оставшихся хозяина и его заместителя. «Кофе будешь? У меня его отлично варят. Лучше всех в Кутайси», – предложил дядя Тенгиз. «Кофе!» Я прямо сглотнул слюну. Как-то так получилось, что здесь, в Кутаиси, я еще не пил настоящий кофе. У Софико на завтрак наливают только чай и молоко. В бане народ приносил свой, в термосах. Но мне как-то не досталось. Да и что там хорошего? Обычный порошковый напиток не имеет ничего общего с тем, к чему я привык. По кафе я еще не ходил, побаиваясь все-таки. «Буду. Две чашки», – сразу заявил я. Саша правильно понял кивок дяде и отправился на кухню. «Мы здесь его по-турецки варим. В турках и на песке, когда есть время. Или на газу, когда времени нет», – пояснил дядя Тенгиз. «Банщик уже уехал, как я понял, на свою работу. Зато заместитель очень-таки жадно смотрит на меня. Поэтому я решил поинтересоваться, как он себя чувствует». «Отлично! Колено как новенькое. Олег, вы волшебник!» Заместитель помолчал немного и с робостью спросил, когда можно будет посмотреть второе колено. Это правильно. Пора уже понять, что не стоит недоверчиво смотреть на мои рукотворные чудеса и вопросы лишние задавать. Главное, верить требуется, и тогда все точно получится. Все излечатся и будут счастливы. Чтобы в жизнь вернулась радость. Так довольно образно прокомментировал он свое желание. Я кивнул головой. Сделал вид, что прислушался к себя внутри и не стал томить человека. Сила есть. Не так много за ночь и вечер в бане накопилось, но помочь получится. И глядя на засветившееся счастьем лицо мужчины, я почувствовал себя тоже очень хорошо. Все же приятно и просто здорово, когда ты можешь помочь людям. Избавить от страшных болей и досрочного выхода на пенсию такого деятельного человека, как сам заместитель самого. Дядя Тенгиза. — Как себя чувствовал вчера мой второй пациент. Пришло время поинтересоваться и этим вопросом. Он порозовел на лицо сразу после твоего лечения. С утра вызвал машину и понесся в госпиталь к своему врачу, чтобы провериться. Говорит, что есть непонятное ощущение. Так может, и предельно деликатно высказался хозяин дома. Да, это правильно. Сердце и голова дело темное. Пусть лучше проверится. Тут и Саша появился с тремя джезвами в руках, ловко обдав кипятком чашки, сразу аккуратно и тщательно выловил пенку из каждой и разложил по готовым чашкам, разлив потом и сам кофе. Это оказалось нечто, понял я, только поймав ноздрями первый запах. Понятно, что и приготовлено тщательно и кофе самый лучший, который только можно достать во всей Грузии, а может и в Турции. Полтора года. Я в Черноземье только вспоминал по утрам о чашечке живительного напитка почти каждый день, пребывая, можно сказать, в бескофеиновом мире. Много чего мне там не хватало, но вот про кофе я постоянно вспоминал с немалой печалью. Ох, хорошо пришло с одной чашки, вторую я не стал и трогать. Сердце и так застучало. Поманил пациента из обеденного зала в отдельный кабинет. Там... Закатали ему брючину, достал артефактный предмет и потратил те же 10 минут, небольшими дозами распределяя ману. Я провел сеанс излечения. «Сидите сейчас, пусть колено успокоится, а мы пока поговорим рядом с вами», – оставил я его сидеть в кресле и, выйдя на балкон, замер на стуле, отдыхая. Когда появился хозяин, мы вернулись к помощнику и приступили к разговору о моем будущем приеме пациентов и о том, как сделать паспорт. Разговор начал дядя Тингис: Олег, мы с товарищами посовещались и решили, что не стоит тебе где-то в общественных государственных местах больше появляться. В той же бане разговоры продолжатся, и Сашу часто спрашивают про тебя. Он будет всем отвечать, что ты уехал обратно по месту жительства в РСФСР. Мы надеемся, что одного случая моего излечения при свидетелях Будет недостаточно, чтобы поднять волну. Ну, мало ли. Согласен с вами. Что я еще могу сказать? Это здорово, что моя новая жизнь связана с влиятельным и закрытым обществом, которое сможет распорядиться моим даром с пользой для себя и меня. Отлично, что с местными ворами мне лично не потребуется связываться. Только кое-какие действия делать самому. Сфотографироваться, подать заявление в ЗАГС, Сдать и получить новый паспорт – это особенно волнительная операция в процессе легализации. Заказ по паспорту передадут куда следует, и фото твое в плохом качестве приложат, чтобы на паспорте ты больше оказался похож на хозяина хотя бы в общих чертах. Хотя фотографию все равно придется переклеивать. Ты правильно понимаешь, что регистрировать брак – самый простой способ поменять паспорт и фамилию. Только сделать это лучше не в ЗАГСе, а в сельском совете. Там не требуется месяц ждать. Все можно сделать задним днем. Такая возможность у нас есть. ЗАГС тоже можно, но гораздо больше на виду получится. Еще лучше, без месячного ожидания и свидетелей. Можно все гораздо быстрее провернуть в Сельском Совете Народных Депутатов. Женщину мы найдем на такое дело. Придется ей заплатить. Оформляете брак, сдаешь старый паспорт в соседнем городке и прописываешься в нее. Получаешь новый паспорт с ее фамилией. Фамилия будет грузинская, правда. Потом разводитесь также через совет. Выписываешься от нее и все. С пропиской в городе мы тебе поможем без проблем. Где-нибудь в рабочем общежитии получишь регистрацию. И ты при документах законно в Кутаисе находишься. Отлично, что у этих людей везде есть выходы и знакомства. Самому мне бы точно не удалось такое провернуть. Заработать денег – И найти желающую разбогатеть немного женщину я могу. Но достать ворованный паспорт, оформить брак побыстрее и выйти на сотрудника паспортного стола, который прикроет глаза на возможные косяки, а самое главное, забудет отправить по прежнему месту жительства справку, что гражданин зарегистрировался по новому адресу. Если такая справка придет. Хотя, точно я не знаю, положено ли при сдаче паспорта по новому месту жительства уведомлять органы по месту предыдущей прописки. Вообще должны так делать, чтобы можно было всегда проследить жизненный путь любого гражданина по всей стране Советов. Все же контроль и учет должны являться всепроникающими и неотступными понятиями социалистического строя. Насчет приема и отбора твоих пациентов. Думаю, у тебя нет другого выбора, как доверить этот процесс нам. Сам ты не сможешь найти и заработать даже небольшой доли от того потока обеспеченных людей которые мы сможем организовать без труда в этом случае мы помогаем тебе а твой талант помогает людям и еще нашему сообществу и с этим утверждением не поспоришь просто никак мне конечно не сравнится с сообществом знание того кому и за сколько можно помочь да и спалюсь я очень быстро без такого прикрытия серьезными людьми любая проблема приведет меня Тем более без документов в райотдел милиции, где меня быстро опознают. Насчет того, как будем делить заработанное, думаю, по-честному пополам. 50 на 50 процентов. Будь уверен, ты и десятой части не заработаешь самостоятельно. Долго тоже не проработаешь. Мы точно знаем, кому помочь можно и бесплатно. А кто и десятки тысяч не пожалеет за свое здоровье и жизнь своих родных. То уже верно. Полностью согласен. Ваш город и страна. Вам и карты в руки. Для приема людей мы выделим тебе частный дом в пригороде Кутаиси. С нормальной баней. Не такой, как здесь, но тоже вполне хороший. Пациентов будем привозить сами. Они не будут видеть, где их принимают. Даже ты будешь ходить к ним в медицинской маске и шапочке. Лишняя известность тебе тоже ни к чему. Если ты хочешь свободно гулять по городу, а не сидеть постоянно в одном месте. Гулять, конечно, с нашим человеком, который будет обеспечивать твою безопасность. Смотри-ка, все продумали мои хозяева. И деньги большие мимо не пройдут, и влияние свое упрочат, поднимут его просто на фантастический уровень. Умные и серьезные люди. Может, что сейчас они договаривают, только лжи и того, что хотят меня обмануть, я не почувствовал ни разу. Поэтому я сказал, что согласен и мы пожали друг другу руки. Заместитель, наконец, встал на ноги и осторожно прошелся мимо нас. Потом попробовал согнуть ногу, дальше присел держать за стол и потрясенно сказал, что не чувствует ничего. «Совсем не болит, только мышцы ослабели, даже подняться не могу». Он так и остался сидеть на корточках. Пришлось мне помочь ему подняться с вошедшим Сашей. Даже после первого вылеченного колена Мужчина не выглядел таким потрясенным, как сейчас. Дядя Тенгиз позвал меня к себе и негромко сказал. «Олег, можешь просить за меня и моих друзей все, что хочешь? Может, тебе женщина нужна? Так не стесняйся, скажи. У нас есть пара таких девчонок, что закачаешься. Они этот дом не знают, но в том, куда мы тебя поселим, часто появляются» когда в город нужные люди приезжают, им хотим им дать расслабиться, чтобы наилучшим образом решать свои вопросы. Ну, ты сам понимаешь. Я не стал долго думать и сразу попросил меня познакомить с этими красотками, можно и по отдельности. Отказываться природа уже не позволяет, как и терпеть воздержание тоже. «Сегодня вечером», пообещал Тенгиз и поманился к себе Сашу, которому что-то сказал. Я же подошел к заместителю, который от волнения Даже присел на диван. Я вас вылечил на небольшом количестве доступной мне сейчас энергии, поэтому можно будет еще повторить каждое колено и все вокруг них. Взгляд его, полный искренней благодарности, я запомнил надолго. Стоит рассказать, что днем я переселился в небольшой, но очень продуманный дом в уютном и тихом месте над рекой Рионе, где поселился на первом этаже, обставленном с большим вкусом. Саша снова стал моим гидом и показал все помещения, в том числе уютную баню, куда скоро привезут качественный массажный стол и где я буду принимать пациентов. Пока я грел печку в парилке, он исчез на пару часов за продуктами, чтобы набить большой холодильник фирмы «Розенлев» до отказа деликатесами, а имеющийся винный шкаф – марочными винами и коньяком. Бутылки с коньяком я рассмотрел с интересом, но не нашел ни одной знакомой этикетки, как и на вине. Видно, что все самое лучшее остается в самой Грузии и не попадает на прилавки других союзных республик. Саша же мне составил компанию на первой вечеринке, на которую одна за другой приехали на такси две молодые женщины такой внешности, что я не скоро смог поднять упавшую челюсть. Ну что же, жизнь налаживается.